Посольство Соединенного Королевства в Мадриде сообщило в январе, что нет никаких доказательств того, что немецкие ученые в Испании занимаются научно-исследовательской работой, относящейся к разработке новых методов ведения войны. У нас в настоящее время нет сведений, которые подтверждали бы такое утверждение. Союзные миссии в Мадриде следят за немецкими техническими специалистами в Испании. И если бы последние занялись нежелательной деятельностью, то об этом, по всей вероятности, стало бы известно, в действительности большинство находящихся в Испании немцев ведет спокойный и скромный образ жизни. Я не могу признать, чтобы обвинения, которые до сих пор были выдвинуты против испанского правительства, подтверждали существование угрозы миру, нарушение мира или акта агрессии. И поэтому не считаю правильным требовать сейчас коллективного разрыва дипломатических отношений. Исходя из только что мной сказанного, я не считаю, что такой шаг был бы благоразумен. Я уже сказал, что в Испании что-то делается для искоренения немецкого влияния. Это делается по настоянию наших дипломатических миссий которые внимательно следят за всеми действиями испанского правительства и постоянно оказывают на это правительство давление, требуя выполнения им своих обязательств. Если бы эти миссии были отозваны, то немцам в Испании было бы предоставлено свободное поле деятельности, и у нас не было бы возможности за ними следить. По всем этим причинам я не могу голосовать за резолюции, внесенные в Совет Безопасности представителем Польши. Грамыко выступил сразу же после кадогана господин кадоган пытался доказать что положение в испании якобы не представляет никакой угрозы для дела мира и безопасности и далее делается вывод будто совета безопасности незачем предпринимать какие-либо практические шаги в связи с обсуждением этого вопроса. Я позволю себе решительным образом не согласиться с подобными утверждениями и постараюсь показать, насколько такие утверждения не имеют ничего общего с действительностью. Я позволю себе остановиться на трех главных вопросах, требующих с моей точки зрения рассмотрению в связи с обращением правительства Польши. Во-первых, на природе режима Франко. Во-вторых, на вопросе внешней политики Франко во время Второй мировой войны и, в-третьих, на вопросе о том, что продолжение существования режима Франко действительно представляет угрозу миру и безопасности. Вряд ли кто-либо из членов Совета Безопасности возьмет на себя смелость отрицать фашистскую природу режима Франко. Смысл выступления господина Кадагана сводится к тому, что будто бы можно, не нарушая устава, В одно и то же время вести борьбу за искоренение нацизма и не обращать внимания на наследие Гитлера и Муссолини, каковым является режим франко Если это называется логикой, то тогда нужно договориться о том, чтобы логику и здравый смысл называть абсурдом. Громыко постоянно чувствовал на себе пристальный тяжелый взгляд американского представителя Джонсона, который тщательно прижимал к уху наушник синхронного перевода. В кулуарах Громыко разговаривал с ним по-английски. Язык знает отменно, помнит наизусть почти всего Роберта Бернса. Однако, представляя ко всеобщему сведению позицию Советского Союза, говорил по-русски, неторопливо, обстоятельно, сдерживая понятное волнение. Только на щеках появились едва заметные розовые пятнышки, знак чрезвычайного душевного напряжения. Он выдержал паузу, посмотрел на Джонсона. Тот ответил обязательной светской улыбкой. «Ничего не скажешь. Политеса учен». Перед глазами снова возникло лицо Стравинского. «Вы себе не представляете, Андрей Андреевич, что было с Пикассо, когда в Испании случилась трагедия. Он сильный человек, этот неистовый Пабло, но он не умел скрыть слез, когда Франко начал этот ужас. Его герника слышится мне». Это трагический реквием по тем, кто погиб в прекрасной и несчастной стране. «Если Испания формально в войну не вступила, — продолжил Громыко, — это произошло лишь в силу обстоятельств от нее независевших. Я говорю «формально» не вступила в войну, потому что абсолютно неверно утверждение, что Испания вообще не принимала участия во Второй мировой войне, оставаясь невоюющей стороной. Достаточно вспомнить о фактах, на которые неоднократно обращало внимание мое правительство,